Глава 8. Познакомьтесь со своим мозгом. Если бы человеческий мозг был так прост, что мы могли бы его понять, мы были бы так просты, что не смогли бы его понять. Эмерсон Пью. Биологическое происхождение человеческих ценностей. Книгу Биологическое происхождение человеческих ценностей написал в 1977 году физик, Джордж Эдгин Пью. В одном из эпиграфов он цитирует эти слова своего отца, Эмерсона Пью. «Каким бы чудесным ни был наш мозг, ему понадобилось удивительно много времени, чтобы осознать свое великолепие. Наши предки не совсем понимали, что делать с этим студнем в своих головах. Древние египтяне считали, что мозг производит слизь. Это вполне можно понять, учитывая его внешний вид и близость к носу и горлу. Первое упоминание о мозге имеется в папирусе Эдвина Смита. Предполагается, что этот документ был написан в Египте примерно в 3000 году до нашей эры. Папирус Смита написан примерно в 1600 году до нашей эры хотя копирует более старый манускрипт возрастом на 2-3 века старше. На всякий случай, Эдвин Смит – это не автор папируса, а американский археолог и собиратель древностей. В 1862 году он купил раритет в Луксоре, но ходу ему не давал, держал у себя. Лишь после того, как Смит умер в 1906 году, его дочь передала папирус Нью-Йоркскому историческому обществу, а переведен он был только в 1930 году. В трактате мозг связывается с двигательными реакциями. Автор соединяет травму мозга и паралич противоположной стороны тела. Проницательное наблюдение, похороненное в песках времени. Годы спустя греческий врач Гиппократ прозорливо постулировал, что именно мозг – источник всех испытываемых нами радостей и ужасов. Другой врач – Гален – одно время был хирургом у гладиаторов в городе Пергам, что дало ему уникальную возможность изучать всевозможные повреждения тела и мозга. Опыт Галена в лечении ран гладиаторов привел его к выводу, что мозг важен для движения. Великий философ Аристотель придерживался иного мнения. Он считал, что самой главной частью организма является сердце, потому что это первый орган, появляющийся у эмбриона. Расположенное в центре тела сердце постоянно бьется. А как только перестанет, это означает окончание жизненной песни. Поэтому философ настаивал, что именно этот важный мускул должен содержать наши мысли и управлять телом, в то время как скучный мозг всего лишь охлаждает перегревающееся сердце. Идеи Аристотеля временно победили, и в течение последующих столетий Никто особо о мозге не задумывался. Однако вместе с эпохой Возрождения появились открытия, изменившие наши мысли о том, как мы мыслим. Примерно в 1485 году Леонардо да Винчи окончательно опроверг идеи Аристотеля о правлении сердца, когда перерезал спинной мозг лягушек. Это мгновенно сделало сердце бессильным. Оказалось, что без мозга сердце ничто. Открытие нервов, тянущихся от мозга ко всем прочим частям тела, заставило предположить, что командиром является мозг, который использует эти волокна для передачи своих приказов. В XVIII веке Луиджи Гальвани обнаружил что электрический ток может стимулировать движение мышц у мертвых лягушек. Вы определенно не захотели бы быть лягушкой на прозекторском столе. В 1803 году племянник Гальвани Джованни Альдини напугал массу народа публичной демонстрацией с участием только что повешенного преступника и пары проводов, подключенных к батарее, Альдини подсоединял провода к рту, уху и прямой кишке трупа. Конечности дергались, челюсть отпадала, глаза распахивались. Несмотря на мрачную природу таких экспериментов, они доказали, что мозг и нервная система приводят тело в движение с помощью электрических импульсов. Нанеся удар по древнему представлению, Что это делает душа? Сегодня мы понимаем, что именно мозг – то, что мы есть. Если бы в лаборатории можно было создавать новые тела для продления жизни, какой орган вы хотели бы передать туда для сохранения своей сущности? Не поможет ни селезенка, ни желчный пузырь, ни даже сердце. Извини, Аристотель. Орган, который вам нужно туда нести – мозг. В нем находятся ваша память, ваши чувства и ваши убеждения. Все, что определяет вашу личность и поведение. Повреждения любой части тела ниже плеч могут испортить вам день. Но они не изменят принципиально вашу личность. А вот серьезная травма мозга может это сделать. Мозг ⁇ штука хорошая. Однако следует признать, что этот биологический продукт эволюции далек от совершенства. Честно говоря, у него есть проблемы, и некоторые из них способны всех нас убить. Что у нас в мозге? Модель триединного мозга предложенная нейробиологом Полом Маклином, популярный способ осмыслить эволюцию и функции нашего самого важного органа. Чтобы объяснить эту модель, мы будем использовать метафору «десерт из мороженого». Вазочка для нашего десерта – это нейроны, составляющие ствол головного мозга, Они отвечают за основные бессознательные действия, например, дыхание или сердцебиение, а также за автоматическое или инстинктивное поведение. Эта часть, именуемая также рептильным мозгом, имеется у всех животных. Мороженое в нашем десерте изображают нейроны, специализирующиеся на интеграции сенсорной информации И реакции на нее. Эта структура именуется лимбической системой. Ее нейроны отправляют химические сообщения, которые вносят свой вклад в эмоции, вознаграждение, мотивацию, обучение и память. Наконец, взбитые сливки сверху – это неокортекс. Он имеется только у млекопитающих, и обеспечивает абстрактное мышление, язык, планирование и способность слушать эту книгу. Кора у человека огромна. Она занимает более 75% мозга. Она дает аналитические способности. Возможность добавлять разум к инстинктивным реакциям, обеспеченным более примитивными зонами мозга. Эдвард Уилсон, прибегая к игре слов, описывает стволовой мозг, лимбическую систему и кору, как сердцебиение, сердечные струны или струны души, и бессердечие соответственно. Модель триединого мозга, конечно же, крайне упрощенный взгляд на его внутреннюю работу, несмотря на представление в виде отдельных частей. Эти области постоянно взаимодействуют и совместно трудятся. Пример тому – люди с травмой мозга, нарушившей связь между лимбической системой, эмоцией и память, и корой, аналитическая работа. После такой травмы люди не могут больше принимать решения или выносить оценочные суждения. Они будут целый день раздумывать в отделе, где продаются хлопья на завтрак, но так и не решат, что купить. Похоже, что в отличие от Спока, мы не можем работать только с логикой. Для принятия решений нам нужен доступ к чувствам и предыдущему опыту. Спок – персонаж научно-фантастического телесериала «Звездный путь». Спок родом с планеты Вулкан, чьи жители известны хладнокровностью и рассудительностью. Кроме того, в этих частях располагаются более мелкие отделы мозга. Например, в лимбической системе есть миндалевидное тело, гипоталамус, гиппокамп и поясная кора. Неокортекс тоже далее делится на доли с различными функциями. Но мы постараемся объяснить все как можно проще. Нейроны в вашем мозге общаются, передавая друг другу электрохимические сигналы. Словно цепочка людей, передающая друг другу ведра на пожаре. Нейроны не касаются друг друга. Между ними есть зазоры, которые называются синапсы. Активированный нейрон разговаривает со своими соседями выливая в синапсы ведра химических веществ, нейромедиаторов. Принимающие нейроны улавливают эти нейромедиаторы своими ведрами, рецепторы, расположенными на поверхности. Удивительным образом, каждый из миллиардов наших нейронов может запустить до 10 тысяч таких цепочек с ведрами. Чтобы подсчитать все связи между нейронами в среднем человеческом мозге, потребовалось бы 32 миллиона лет, однако их все равно не хватает, чтобы решить большинство воскресных кроссвордов. Значительная часть наших сведений о мозге появилась только в последние десятилетия, однако нам известно достаточно, чтобы развеять некоторые старые мифы. Во-первых, как и у компьютеров, если мозг больше, то это не означает, что он лучше. На деле современный мозг на 3-4% меньше, чем он был 15 тысяч лет назад. Важнее не масса, а количество связей между нейронами. Когда вы чему-то учитесь, то не добавляете в мозг новые клетки, а увеличиваете число связей между уже существующими. Во-вторых, утверждение, что мы используем всего 10% нашего мозга, неверно. Ну, только если вы не смотрите «Джерси Шор». «Джерси Шор» – американское реалити-шоу на MTV. Неправильно считать... Что у нас есть неиспользуемые области мозга, которые давали бы нам умственные сверхспособности. И если бы только мы сумели их использовать, как в фильме Люси 2014 года. Сюжет этого фильма Люка Бессона основан на мифе: что мы используем мозг всего на 10%. Поэтому, когда в следующий раз кто-нибудь упомянет этот миф, спросите его. Согласится ли он на удаление 90% мозга? В-третьих, наш мозг плохо справляется с многозадачностью, поэтому прекратите играть со смартфоном за рулем и отключите на работе уведомления электронной почты. Исследования показали, что птицы с многозадачностью справляются лучше. Еще один эксперимент показал, что в этой сфере женщины имеют небольшое преимущество перед мужчинами. Однако такое преимущество пропадает после менопаузы. Это позволяет предположить, что для многозадачности полезен гормон эстроген. Наконец, стать мыслителем вам не помогут стимулирующие мозг занятия, музыка и игры, как и в случае любых упражнений вы сможете стать лучше в конкретном виде деятельности. Однако нет никаких свидетельств, что такие специализированные навыки трансформируются в улучшение интеллекта. Решительно опровергнут даже эффект Моцарта, безумие 1990-х годов, побуждавшая родителей играть классическую музыку своим детям в надежде, что это приведет к появлению юных Эйнштейнов. Ученые считают, лучшее, что вы можете сделать для мозга – правильное питание, упражнение и хороший ночной сон. Лайфхаки скучные, зато надежные. И тем не менее существует еще один вид деятельности, который оказывает доказанное положительное воздействие на мозг – общение. Гипотеза социального мозга утверждает, что наш мозг стал таким развитым из-за продуктивного взаимодействия с большими группами людей. Нашим предкам приходилось не только отражать обычные угрозы со стороны хищников, голода и погоды, но и пробираться сквозь чещебу слухов, ересей и сплетен, чтобы продвинуться в иерархии сообщества, и рекрутировать наилучших возможных помощников. Как и в былые времена, социальное общение остается прекрасным умственным упражнением. Так что не медлите и расскажите всем друзьям об этой замечательной книге, которую вы сейчас слушаете. Ах да, вот еще один миф, который нужно разрушить. Ваш мозг. Потрясающий орган, но он продолжает развиваться и страдает серьезными болезнями эволюционного роста. Почему у нашего мозга есть проблемы? Мозг – это своего рода примадонна, требует кучу внимания, любит себя, не может признавать собственные ошибки и даже верит в свое бессмертие. Начнем с охоты за вниманием. Из всех органов нашего тела, именно мозг требует больше всего энергии. Он пожирает 20% всего топлива вашего организма, даже если вы все время только читаете журнал People. Ради справедливости нужно сказать, что мозг разработал способы запасать энергию, Но такие уступки привели к компенсации за счет умственных способностей. Например, ради экономии энергии наш мозг часто ленится и выбирает короткие пути. Вместо того, чтобы постоянно обрабатывать новые сенсорные данные, он ищет закономерности и делает предположения. И он весьма доверяет своим предположениям до такой степени, что удвоит ставку на них, даже если ему предоставить явные доказательства обратного. Мозг начинает нервничать, когда сталкивается с неопределенностью, как Лайнус без своего безопасного одеяла. Лайнус Ван Пельд, персонаж комикса «Мелочь пузатая», который всегда носит с собой безопасное одеяло. Неопределенность лежит в основе незаконченных историй. Вот почему ваши любимые сериалы используют для привлечения внимания клиф-хенгеры, обрывая сюжет на самом интересном месте в конце очередной серии. Потребность в завершении настолько сильна, что наш мозг заполняет пробелы в знаниях собственными измышлениями. Мы делаем это каждый раз? когда приписываем необъяснимые события или странные совпадения религиозным или другим сверхъестественным силам. Сталкиваясь с неопределенностью смерти, наш самоуверенный мозг полагает, что у нас есть душа, которая выживет после смерти тела. Эта блестящая идея позволяет людям сосредоточиваться на решении текущих проблем, не отвлекаясь на парализующие экзистенциальные вопросы. Благодаря безудержному эго, мозг также считает, что он умеет что-то делать лучше, чем на самом деле. Люди с низкими навыками в решении определенной задачи склонны переоценивать свои умения. Этот феномен впервые был описан в 1999 году двумя психологами из карнелского университета и в их честь получил название «Эффект Даннинга-Крюгера». Их статья под отрезвляющим названием «Неквалифицированные и не понимающие этого», как трудности в распознавании собственной некомпетентности ведут к раздуванию самооценки, показала, что испытуемые продемонстрировавшие низкие оценки в тестах на юмор, грамматику и логику, сильно переоценивали свои результаты, словно какой-нибудь участник шоу «Американ Idol, не имеющий слуха, но воображающий себя следующим Бруно Марсом. «Американ Idol, американское певческое телешоу где участники борются за звание лучшего начинающего исполнителя США. Бруно Марс. Настоящее имя – Питер Джин Эрнандес. Популярный американский певец и танцор. Эффект Даннинга-Крюгера может усиливаться при употреблении алкоголя. По этой причине многие выпившие люди, которые берутся за что-то со словами «учись, пока я жив», в итоге оказываются в реанимации. Дэвид Даннинг и Джастин Крюгер начали изучать это явление, узнав об одном грабителе банка, который считал, что камеры видеонаблюдения не смогут записать его лицо, потому что он вымазал его лимонным соком. Этот тип полагал. Раз лимонный сок можно использовать в качестве невидимых чернил, то и его лицо никто не увидит. Вполне сопоставимо с действиями преступников, которые делают селфи на месте преступлений и публикуют их в социальных сетях. Данинг и Крюгер утверждают, что люди с низкими интеллектуальными способностями слишком тупы, чтобы понимать, что они тупы. Даже если ваш мозг идиот, он бросает вызов гением и специалистам, потому что он, ну идиот же. Эффект Даннинга-Крюгера объясняет, почему люди думают, что могут играть на волынке, взяв ее в руки в первый раз. Или почему люди, не прочитавшие ни одной научной книжки, считают изменение климата чушью сделайте себе и всем остальным одолжение. Первое: никогда не играйте на волынке. И второе: контролируйте свою примадонну. Как сказал Конфуций: "Истинное знание в том, чтобы знать пределы своего невежества". Почему вы делаете что-то без всякой причины? Бывает, что мы неосознанно совершаем какие-то поступки. Но что нас подталкивает к этому? Вероятно, все дело в подпороговых сообщениях. Стимулы, которые мы можем ощущать на вкус, можем видеть, обонять, трогать или слышать, являются надпороговыми осознанные. Мы осознаем их хотя можем на них не сосредоточиваться стимулы которые не осознаются это подпороговые сообщения они лежат ниже порога восприятия например это изображение которое появляется перед глазами на такое короткое время, что его воспринимает только подсознание, а не сознание исследования показывают что такие трудноуловимые сообщения могут отвечать за некоторые наши странные ощущения, которые мы не можем объяснить. Известный психолог Роберт Зайонс из Университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе показал, что у людей развивается положительное или отрицательное отношение к незнакомым символам, если перед этими символами на 4 миллисекунды показывать счастливое или сердитое лицо соответственно. Испытуемые никогда не помнят это лицо и не могут объяснить, откуда у них взялись ощущения по отношению к символам. Более того, эмоции сохраняются. Если эксперимент повторить, поменяв местами счастливые и сердитые лица, Участники подтвердят первоначальное мнение. Такие результаты подкрепляют предположение, что создавшееся мнение устойчиво к изменениям, предположительно потому, что мозг настроен на сохранение энергии. И давайте смотреть правде в глаза. Первое впечатление действительно самое важное. В обычной жизни это означает, Мы можем формировать устойчивые мнения о вещах, не понимая, почему мы это делаем. Еще одно экстравагантное исследование, проведенное другими учеными, проверяло, может ли на нас влиять логотип Apple, компании, которая ассоциируется с выдающимися творческими способностями. После того, как на подсознание участников эксперимента воздействовали логотипом Apple или логотипом IBM, испытуемых просили описать, сколько вариантов применения кирпича они могут придумать. Те участники, перед которыми мелькал логотип Apple, предлагали гораздо больше, чем те, перед которыми мелькал логотип IBM. Похоже, что яблоко в день поможет справляться с творческим кризисом. Помимо визуальных воздействий, на нас могут скрыто влиять звуки, запахи, температура, вкусовые ощущения, прикосновения или то, что мы читаем. Посетители винного магазина покупают больше вина из определенной страны, если в магазине будет играть музыка этой страны. Мы с большей вероятностью уберем крошки после еды в том помещении, которое выглядит, словно его только что прибирали. Мы склонны думать тепло о незнакомце, которого встретили с теплым напитком в руке, и прохладно о том, кого встретили, держа колу со льдом. Мы с большей вероятностью сочтем спорный поступок морально-предосудительным, если только что пробовали что-то горькое. Сидя на жестком стуле, мы с большей вероятностью проведем жесткий торг. Вот почему автосалоны пытаются устроить клиентов с комфортом. Мы скорее будем действовать подобно скупому скруджу, если перед вступлением в финансовую игру почитаем бизнес-журналы. Источником скрытых сил влияющих на наше поведение и настроение, являются также и социальные сети. В 2012 году Facebook провел спорный эксперимент, в ходе которого намеренно манипулировал новостной лентой пользователя, наводняя ее односторонними постами. Результаты показали, что если наша страничка забита негативными постами, то мы и сами будем публиковать негатив. Если на страничке много позитивных постов, то и наши публикации станут позитивными. Такие эффекты подсознательного прайминга не на всех действуют одинаково. Насколько влияет такое подпороговое сообщение на наше подсознание, зависит от нашей личности. Например, Искатели сенсаций больше восприимчивы к подпороговой рекламе напитка Red Bull, энергетический напиток, который окрыляет, чем остальные люди. В какой-то момент большинство из нас ловили себя на подражании персонажам, о которых читали в книге или которых видели в фильмах. А в современную эпоху злоупотребления сериалами Такое поведение еще более злободневно. После того, как за вечер я просмотрел кучу эпизодов сериала В Филадельфии всегда солнечно, на следующее утро я едва не обратился к коллегам с жизнерадостными словами: Здорово, сволочи! Такое подсознательное приспосабливание затрагивает людей по-разному. Ведь мы, как правило, изображаем тех персонажей, с которыми отождествляем себя на данный момент. Когда я был ребенком и смотрел комедию Веселые времена в школе Риджмонд, я отождествлял себя со школьниками, сейчас с учителем, мистером Хэндом. Интересно, что если мы читаем в комнате с зеркалом, которая напоминает нам о собственной личности, Мы становимся менее восприимчивыми к такому отождествлению. На наше душевное состояние может существенно влиять еще и физическое состояние организма. Мы знаем, что надо избегать кофеманов, пока они не выпили с утра свою чашку, иначе придется иметь дело с человеком с таким же очарованием, как вредная тетка Лидия, из телесериала «Рассказ служанки». Мы можем оказаться крайне раздражительными в разговоре с человеком, который хочет обсудить свой отпуск, когда наш мочевой пузырь собирается взорваться сверхновой. Появившееся недавно слово «Hangry» описывает, как быстро впадают в гнев некоторые из нас, когда отчаянно нуждаются в сникерсе, Разговорное слово Hangry – «злой от голода» – образовано соединением слов «хангри» – «голодный» и «энгри» – «сердитый». В большинстве случаев раздражение от бурчащего живота простительно. Однако злость от голода может иметь серьезные последствия, когда речь идет об условно-досрочном освобождении. Одно исследование 2011 года показало, что с утра судьи предоставляют заключенным условно-досрочное освобождение с вероятностью 65%. Но если они выносят решение непосредственно перед обеденным перерывом, то в таком освобождении почти всегда отказывают. Сразу после обеда шансы снова возвращаются к 65%. Возможно, вам захочется перенести слушание своего дела, оценку работы или хирургическую операцию на послеобеденное время. А еще, возможно, вам не захочется носить черное. Как мог бы пожаловаться профессор Снейп, большинство людей подсознательно предвзяты, когда дело касается темных цветов. Это может быть связано с нашим страхом перед темнотой. Грегори Уэбстер из Флоридского университета показал, что спортивные команды в темных футболках получают существенно больше наказаний. Предположительно по той причине, что арбитры считают этих игроков более агрессивными. Когда та же самая команда надевает футболки посветлее для домашних игр, перекоса в наказаниях не наблюдается. Следует отметить, что тут возможен другой эффект. Арбитры могут относиться к команде лояльнее, потому что она играет дома, а не потому что на ней светлая форма. Также на восприятие людей реальное воздействие оказывает красный цвет издавна ассоциирующийся с огнем и яростью. Считается, что боксеры в красном побеждают с большей вероятностью, чем боксеры в синей или зеленой форме. Даже цвет ваших лекарств может повлиять на то, что вы ощущаете. Пациенты воспринимают красные и оранжевые пилюли как стимулирующие препараты а синие и зеленые, как успокаивающие или более утоляющие, даже если в реальности это было плацебо без активных веществ. Желтый цвет антидепрессантов делает таблетки более эффективными. Когда при написании этой книги ко мне, подобно неуправляемому поезду, приближался дедлайн, Я всерьез подумывал о том, чтобы перекрасить стены из успокаивающего зеленого цвета в ярко-красный. Люди, которые верят, что их атакуют подпороговые сообщения, воздействующие на подсознание, не являются законченными параноиками. Ежедневно наши чувства бомбардируют бесконечные стимулы из рекламы и эти стимулы действительно могут влиять на наше поведение. Унизительно осознавать, что многие свои решения мы принимаем под воздействием какого-то нераспознанного стимула. Это даже как-то обескураживает. Однако важно отметить, что нет никаких надежных доказательств того, что такие подпороговые сообщения могут заставить вас делать те вещи, которые вы обычно не стали бы делать. Если вы не хотите пить, сигнал подсознанию о питье колы не подействует. Если вы не больны психически, то насилие в играх и сериалах никак заметно на вас не повлияет. Почему некоторые люди такие умные? Некоторым людям не составляет труда успевать следить за миллионами персонажей Игры Престолов, а некоторые не способны удержать в памяти персонажей в фильме «Изгой». Фильм рассказывает о жизни героя на необитаемом острове, так что на экране в основном всего один человек. Почему одни мозги похожи на маяк, а другие на карманный фонарик? Многочисленные исследования близнецов неизменно показывают, что за 50-80% интеллекта человека отвечают гены. Это значит, что на 20-50% влияют внешние силы, например, волшебный школьный автобус или бивис и бадхет. Это значимо зависит от возраста. У шестилетних различия интеллекта лишь на 25% генетические, но с возрастом вклад генов растет до 50-60% у 30-40-летних и до 80% у стариков. Волшебный школьный автобус. Познавательный мультсериал. бивисы и Батхет. Сатирический мультсериал. В результате началась охота за умными генами. В 2017 году генетик Даниэль Пастума из Амстердамского свободного университета проанализировала примерно 80 тысяч людей и обнаружила десятки вариантов генов, связанных с интеллектом, в том числе те, которые активно действуют в мозге. Любопытно что один из этих генов, названный Шенг-3, вырабатывает белок, который способствует связи между нейронами. Еще в 1999 году нейробиолог Джозеф Циен из Принстонского университета показал, что можно сделать мышь умнее, придав ей больше экземпляров гена под названием NR2B. Эти мыши были настолько умнее обычных сородичей, что были прозваны дуги-мыши по имени гениального подростка из телесериала доктор Дуги Хаузер. Дуги-мыши лучше обучаются и запоминают, быстрее бегают по лабиринтам и быстрее решают задачи, чем обычные мыши. Ген NR2B кодирует рецептор NMDA, n метил тот тип рецептора мозга, который отключен у некоторых пациентов, демонстрирующих симптомы одержимости демонами. Вспомните главу шестую. Предполагается, что повышенная экспрессия этого рецептора усиливает коммуникацию между нейронами, Более ранняя работа других ученых показала, что этот рецептор быстро активизируется при обучении у молодых мышей, но медленно у старых. Возможно, поэтому трудно учить старую собаку новым трюкам. Если у вас появилась мысль, что нужно встроить в младенцев побольше таких генов, имейте в виду, что у этого есть цена. Дуги мыши отличаются более выраженной реакцией страха по сравнению с обычными. Возможно, по той причине, что слишком хорошо помнят плохие события. Влияние среды на интеллект начинается с момента зачатия. Загрязняющие вещества в окружающей среде, например свинец, или недостаток питательных веществ, Могут оказать сильное отрицательное влияние на развитие мозга, что на всю жизнь ослабит когнитивные навыки. Было подсчитано, что из-за воздействия свинца, ртути и фосфор соединений, содержащихся в большинстве пестицидов, американцы потеряли суммарно 41 миллион баллов IQ. Беременные женщины употребляющие наркотики и алкоголь даже в небольших количествах, подвергают своих будущих детей значительному риску умственной отсталости. Удивительный эксперимент 2017 года на крысах показал, что употребление наркотиков отцами может привести к проблемам с обучением их детей. Предположительно, из-за изменений в ДНК спермы. Психиатр Роберт Кристофер Пирс из Пенсильванского университета продемонстрировал, что употребление самцом кокаина перед спариванием влияло на эпигенетические изменения в мозге его потомства. Такие эпигенетические изменения вели к изменениям в экспрессии генов, важных для формирования памяти. При моделировании на мышах Стресс у матери может также влиять на развитие ребенка, меняя вагинальную микробиоту у матери. Согласно работам психолога Роберта Зайонса из Университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе, на интеллект также влияет порядок рождения. С каждым новым ребенком в семье показатель IQ уменьшается, и падение может составлять до трех пунктов. Предполагается, что основная причина в том, что первые дети получают больше внимания, чем последующие. Некоторые исследования показывают, что грудное вскармливание повышает IQ в среднем на 8 пунктов по сравнению с его отсутствием. Кормление грудью создает другую микробиоту в кишечнике, и она, возможно, влияет на развитие и функции мозга. Еще одна работа демонстрирует, что на развитие мозга влияет время, когда родители решили завести детей. У зачатых в зимние месяцы отмечается пониженная обучаемость, поскольку нашему организму для производства витамина D Требуется кратковременное воздействие ультрафиолетовых лучей. Ученые предполагают, что беременные женщины зимой могут не получать достаточное количество витамина D для будущего ребенка. На обучение и успеваемость также влияют культурные различия и гендерные стереотипы. Несмотря на многочисленные исследования, демонстрирующие практическое отсутствие различий в математических способностях у мужчин и женщин. По-прежнему существует представление, что мужчины лучше разбираются в математике. Хотя для этого нет биологической основы, само наличие такого стереотипа ставит женщин в невыгодное положение. Женщины которых перед прохождением теста по математике попросили указать свой пол, показали более низкие результаты по сравнению с теми, которых об этом не просили. Этот стереотип неблагоприятно сказывается и на мужчинах, заставляя некоторых из них преувеличивать свои математические способности. Исследования показали, что все больше мужчин занимается наукой и техникой, потому что они переоценивают свои познания в математике условия обучения также могут резко менять мотивацию и результаты учеников с разным уровнем успеваемости. отличники лучше всего работают когда полагают что за словарный тест ставят оценку однако у двоечников Результат лучше, когда они считают, что тот же самый тест – просто развлечение. Любопытно, что отличники, которые считают, что тест дан для развлечения, справляются с ним хуже, как и двоечники, которые думают, что им поставят оценку. Эти факты говорят, что уравнительский подход к обучению оказывает медвежью услугу. С большей вероятностью положительный результат получится, если приспосабливать обучение под индивидуальные потребности, цели и мотивацию учащихся. Хотя на наш интеллект влияет множество факторов, находящихся вне нашего контроля, это вовсе не значит, что надо опускать руки. Напротив, жизненно важно осознавать свою способность совершенствоваться. В противном случае мы можем попасть в ловушку самосбывающегося пророчества. Психолог Кэрол Дуэк из Стэнфордского университета показала, «Если вы сообщаете школьникам, что их интеллект не застыл, а может развиваться и улучшаться, они учатся лучше». По мнению Дуэк, такая установка на развитие может помочь компенсировать негативное влияние бедности на академическую успеваемость. Чем бы ни был ваш мозг, маяком или фонариком, всегда стоит постараться и заставить его сиять ярче. Это вознаграждается. Спит ли в вашем мозге гений? В фильме 1988 года «Человек дождя» Дастин Хоффман играет человека, прототипом которого был савант Ким Пик с врожденным пороком, отсутствием мозолистого тела, пучка нервов, соединяющего два полушария мозга. У Пика никогда не было мелкой моторики, достаточной для того, чтобы самому одеваться или чистить зубы. И он обладал низким IQ. Не совсем так. Его показатель IQ, 87, не отражал реального уровня когнитивных способностей, потому что на одних задачах он показывал высочайшие результаты, а на других, например, со словами, низкие. Однако своими энциклопедическими знаниями Он бы сокрушил вас в любой викторине. Ким, получивший прозвище компьютер, обладал необычной фотографической памятью, способной удержать практически все прочитанное. Сообщалось, что он прочитал 12 тысяч книг или услышанное в песнях. Он также был человеком GPS. На удивление подробно запомнил дорожные карты всех крупных городов Соединенных Штатов. Аномальные таланты Савантов разнообразны. Элен Будро, слепая от рождения аутистка, может безупречно сыграть музыкальное произведение, прослушав его всего один раз. Савант-аутист Стивен Уилчер может рисовать по памяти удивительно детальные пейзажи, видя их всего несколько секунд, за что получил прозвище «человек-фотоаппарат». Вы можете позавидовать таким сверхчеловеческим способностям, однако за них приходится дорого платить. Похоже, никакая область мозга не способна преуспевать не оттягивая ресурсы от других. Почти половина савантов отличается аутизмом и испытывает проблемы с социальным общением. А у некоторых проблемы с мозгом настолько серьезны, что они не могут ходить или заботиться о себе. Впрочем, Дэниел Таммет, пострадавший в детстве от эпилепсии, Вполне эффективный савантоаутист. Он ведет себя как обычный парень, пока не воспроизводит 22514 514 десятичных цифр числа π или не начинает разговаривать на 11 известных ему языках. Не похожи на савантов с аномалией мозга и другие люди-вычислители. Например, немецкий человек-калькулятор Рюдигер Такой дар гамма приписывается пока неизвестным генетическим мутациям. Возможно, еще удивительнее люди, которые живут себе совершенно обычной жизнью, а затем вдруг приобретают умение савантов после какой-то травмы головы. В мире известно около 30 случаев, когда самые обычные люди внезапно обретали необычные таланты после сотрясения мозга, удара или поражения молнией. Среди обретенных умений – фотографическая память, музыкальные способности, математический талант или умение рисовать. Встает любопытный вопрос – какой скрытый талант может таиться в вашем мозгу? Если его освободить, что произойдет? Возможно, вы сумеете читать рэп как Каньи Уэст, или танцевать, как Майкл Джексон, заниматься математикой, как Мариам Мирзахани, или рисовать природу, как Боброс? Мария Мирзахани, американский математик иранского происхождения первая женщина получившая престижную математическую премию филдса боброс американский живописец и ведущий обучающих телевизионных программ аналогичным образом существует любопытная связь между обретенными художественными способностями и некоторыми формами деменции например болезнью альцгеймера По мере того, как нейродегенеративное заболевание разрушает высшие функции мозга, у человека могут проявиться выдающиеся таланты в живописи. Еще одна параллель между появлением художественных способностей у людей с болезнью Альцгеймера и савантами – их сосредоточенность на своих способностях за счет социальных и языковых навыков. Такие случаи заставили некоторых специалистов предположить, что разрушение зон мозга, вовлеченных в аналитическое мышление и язык, позволило засиять скрытым творческим возможностям. Нейробиолог Аллан Снайдер из Сиднейского университета в Австралии работает над неинвазивным методом временного успокаивания областей мозга с помощью слабых электрических сигналов, которые подаются через электроды на голове. После того, как он подавлял активность той самой аналитической зоны мозга, которая уничтожена у людей с болезнью Альцгеймера, превратившихся вдруг в художников, его испытуемые стали лучше решать задачи, требующие творческого нестандартного мышления. Мне жаль сообщать это Снайдеру, потратившему тысячи долларов на свое неврологическое оборудование. Но я могу добиться такого же результата с помощью бутылки дешевого вина. Так или иначе, полученные результаты привели Снайдера к мысли, что у всех нас есть способности савантов, но мозг намеренно их подавляет. Мы далеки от понимания того, есть ли у каждого из нас свой маленький человек-дождя, заточенный в башне собственного мозга. И если да, как высвободить эти с виду чудесные силы? Но с учетом редкости их появления и часто неприятных компенсаций, связанных с такими умениями, я бы пока не стал биться головой о стену Попытках включить их. Почему мы забываем? В сериале Аббатство Даунтон дворецкий Карсон размышлял. Суть жизни ⁇ это приобретение воспоминаний. В конце останутся только они. Наши воспоминания действительно самое ценное, что собирает наш разум. Не только по сентиментальным соображениям но и по соображениям выживания. Мы не совсем понимаем, как формируются воспоминания, не говоря уже о том, как они вызываются, иногда спустя много лет после того, как они пылились на чердаке нашего мозга. Но мы знаем, что какими бы иллюзорными ни казались воспоминания, Они однозначно являются продуктом материального мозга. Сейчас мы полагаем, что у памяти есть две стадии. Кратковременная, рабочая, и долговременная, сохраняемая память. Кратковременные воспоминания сохраняются временно, пока мозг не решит, что они достаточно важны для того, чтобы трансформировать их в постоянные. Этот переход обычно происходит во сне. Повторение – один из способов создать долговременные воспоминания. И в результате этого процесса в мозге можно увидеть определенные структурные изменения. У водителей лондонских такси, умудрившихся запомнить лабиринт городских улиц, в гиппокампе есть фрагмент, который больше, чем у других людей. Профессиональные скрипачи, а также, возможно, мой сын и его приятели по компьютерным играм, обладают увеличенной зоной в коре, которая связана с координацией рук. Предполагается, что активные нейроны, возбуждающиеся во время такой деятельности, выделяют вещества, которые способствуют соединениям и, возможно, росту в окружающей области. Такое повторение качает мозг. Своеобразная умственная форма Ханса и Франца. Ханс и Франц. Персонажи американского юмористического шоу Saturday Night Live. Пытающиеся качать мышцы. Когда нужно вызвать воспоминания, наш мозг не прокручивает его, как видеоролик на смартфоне. Мозг должен реконструировать воспоминания при каждом вызове. Такой процесс реконструкции объясняет, почему наша память несовершенна. Ведь при каждом очередном воссоздании могут встраиваться различные детали. Вызов из памяти весьма похож на игру в испорченный телефон, когда дети сидят по кругу и шепчут на ухо короткую историю. Когда историю слышит последний ребенок, Она нередко отличается от оригинала. Суть истории обычно остается той же самой, а вот детали меняются, иногда весьма существенно. Память уязвима к ловушкам, поэтому на встрече одноклассников люди часто спорят о деталях того дня, когда их в наказание оставили после уроков в библиотеке, На извлечение воспоминаний влияют время и помехи. Время стирает наши воспоминания, как в игрушке волшебный экран с алюминиевым порошком, где пропадает нарисованное изображение, стоит потрясти коробку. Если воспоминания не воспроизводить на более-менее постоянной основе, большинство из них тускнеет и в конечном счете распадается. Если поверх существующих воспоминаний накладываются похожие события, происходит интерференция. Два воспоминания смешиваются, что было причиной разрыва многих отношений. Многие из нас по опыту знают, что легче вспоминать то, что связано с сильными эмоциями, а также то, что мы слышим снова и снова. Вот почему я могу подпевать практически любой песни восьмидесятых годов. Но забываю купить в магазине малину, о которой меня просила жена. Когда мне действительно нужно что-то запомнить, я стараюсь вставить это в слова какой-нибудь песни восьмидесятых, которую я хорошо знаю. Например, я переделываю строки песни принца «Разбери Berry. Малиновый берет. Таким образом. Today, the kind you find in a store. Проблема решена. Автор переделал строки и разбери you find in a second -hand store. То есть, вместо исходных слов, На ней сегодня малиновый берет. Такой, что можно найти в магазине Second hand. Он напивает Ей сегодня нужна малина, такая, что можно найти в гастрономе. Повреждения мозга вызывают проблемы с памятью. Это говорит о том, что наши воспоминания – чисто неврологическое явление. Один из наиболее часто упоминаемых примеров пациент ГМ, которому в 1950-х годах удалили часть височной доли для лечения тяжелой эпилепсии. Такой радикальный способ лечения позволил взять под контроль его заболевание. Однако была и плохая новость. После этого у него не формировались новые воспоминания. Подобно Леонарду Шелби, герою фильма «Помни», ГМ просыпался с ощущением, что каждый день – это время до операции. Он мог вспомнить все, что было за 10 лет до удаления части мозга, но не мог сформировать новые воспоминания. Здоровался с женой в полдень, а затем еще раз в 12.15, забыв, что уже видел ее четверть часа назад. Он умер в 2008 году, все еще считая, что президент Гарри Трумэн распространенная в англоязычных источниках ошибка. Генри Моллисон, о котором идет речь, перенес операцию 1 сентября 1953 года, когда Трумэн уже не был президентом. С января 1953 года президентом был Дуайт Эйзенхауэр. Во время беседы в 1986 году Моллисон назвал последним президентом которого он помнит, именно его. Чаще встречаются другие травмы мозга, вредящие памяти. Инсульты, злоупотребление наркотиками, болезнь Альцгеймера или деменция с тельцами Леви. А как при отсутствии травмы мозга оправдаться перед супругой, если вы забудете заметить, что она постриглась? Не уверен, что она купится, но вы можете попробовать обвинить один из генов, важность которого для памяти уже установлена. CREB – это фактор транскрипции, который регулирует генные сети, а варианты генов, вызывающие улучшение или ухудшение работы CREB. Соответственно, улучшают или ухудшают формирование долговременной памяти. Еще один фактор транскрипции, важный для памяти, ZIF-268. Он необходим для преобразования кратковременных воспоминаний в долговременные. Другие исследования утверждают, что то, Насколько хорошо человек запоминает прошлые события зависит от вариаций в гене, связанном с белком под названием нейротрофический фактор мозга, BDNF, и носящим то же название. Имеются также свидетельства, что свой вклад в обучение и запоминание, включая инстинктивное поведение, вносит и эпигенетика. Подобно новому смартфону с предварительно установленными приложениями, все живые существа рождаются с определенными врожденными привычками, которые уже запрограммированы в их мозге. Будь то детский плач, птичья песня или танец пчелы. У певчих птиц научно доказана ведущая роль обучения. В 2017 году Нейробиолог Стефани Бирганс из Квинсленского университета поставила эксперимент по изучению сложного танца, который пчелы используют в качестве GPS для запоминания места, где расположена пища. Бирганс сумела разрушить навыки памяти пчел, вводя им вещество, подавляющее метилирование ДНК в мозге. Вспомните, что метилирование ДНК также было связано с программированием плода у крысят, родившихся с воспоминаниями о том, что нужно бояться запаха черемухи, поскольку их отец получал удар током при этом запахе. Вспомните главу шестую. В совокупности такие исследования породили неоднозначную идею, что инстинкты а возможно и виды поведения приобретенные при обучении используют эпигенетические механизмы чтобы кодировать воспоминания в нейронах помимо изменения днк важное значение для работы памяти имеет химическое изменение гистоновых белков чтобы увеличить экспрессию таких генов как си и BDNF и ZIF-268, при формировании памяти требуется ацетилирование гистонов, которое активирует экспрессию генов. Снижение ацетилирования гистонов сопровождается ухудшением памяти при заболеваниях или у пожилых людей. Препараты, ингибирующие ферменты под названием Диацетилазы гистонов HDAC, которые удаляют ацетильные группы из гистонов, восстанавливают ацетилирование гистонов и улучшают память у мышей. На память может повлиять даже микробиота. Мыши, лишенные таковой, демонстрировали ухудшение памяти по сравнению с обычными мышами с микробами в кишечнике. Кроме того, эксперименты микробиолога Филиппа Шермана из Университета Торонто показали, что бактериальная инфекция в кишечнике мышей может разрушить нормальную микробиоту и нанести вред обучению и памяти, который сохранится даже после того, как инфекцию устранят. Один из способов, как микробиота может влиять на память, Усиление экспрессии BDNF в гиппокампе. При инфекции уровень BDNF падает. Но когда Шерман во время инфекции кормил мышей пробиотиками, падение BDNF у них не фиксировалось, и мыши могли справляться с проблемами обучения и памяти, вызванными инфекцией. Если вы собираетесь запомнить что-то из этого раздела, запомните следующее. Люди забывают что угодно по самым разным неожиданным причинам. И это вовсе не всегда происходит по их собственной вине. По крайней мере сейчас, когда у нас есть личные помощники в смартфонах, служащие для расширения нашего мозга. Просто нужно не забывать их программировать. Почему вы – иллюзия? Наш мозг – необычный орган, который, как нам кажется, наделяет нас признаком, отсутствующим у большинства существ – свободой воли. Когда мы размышляем, не пойти ли нам потанцевать или провести вечер дома, действительно кажется, что мы сами себе хозяева, несущие ответственность за такое решение. Но вдруг ваше подсознание пришло к этому решению на основании факторов, о которых вы не знаете, а затем обманом заставило вас почувствовать, что решение было вашим. Причина, по которой мы вообще обсуждаем такой вроде бы бредовый сценарий, эксперименты Бенджамина Либета, начавшиеся в 1980-х годах. Либет измерял активность в мозге людей, решавших, когда поднять палец. Испытуемых просили обозначить тот момент, когда они принимали такое решение. Удивительный результат состоял в том, что активность мозга предшествовала осознанию решения. С помощью более сложного оборудования эти эксперименты были усовершенствованы до такой степени, что исследователи сейчас могут изучить снимки мозга и предсказать решение человека чуть ли не за 10 секунд до того, как этот человек его реализует. Описанные эксперименты позволяют предположить, что в наших головах многое происходит за сценой, и мы просто не причастны к происходящему до фактического наступления события. Выбор, который мы делаем, выглядит предопределенным до того, как мы его осознаем. И эти голоса в нашей голове, эхо, сообщающее нам, что мозг уже все решил, создавая ощущение, словно к этому решению пришли мы сами, Иными словами, фильм уже создан, а наше чувство собственного «я» словно ощущение части действия в кинотеатре Аймакс. В этом смысле процесс принятия решений кажется таким же независящим от воли, как сердцебиение и дыхание. Как уже упоминалось, основная функция мозга – моделировать нашу реальность перенося мир снаружи внутрь черепа, чтобы мозг мог на него реагировать похоже то что мы называем нашим я всего лишь еще один символ в этой фоксимильной связи и наш мозг знает что мы собираемся делать прежде чем мы это сделаем. если это так то наше ощущение собственного я и свобода воли иллюзии пока ваша голова не закружилась до такой степени чтобы отвинтиться и слететь с плеч а вы не отправились спать думая что никто ни за что не отвечает сообщим существует мнение что у людей вместо свободы воли есть свобода запрета в оригинале термин фривонт основан на каламбуре слово вил означает и воля, и буду. Соответственно, противопоставляются фривил свободное буду, и фривонт, свободное не буду. Хотя мы не контролируем решения, принимаемые нашим подсознанием, некоторые исследователи утверждают, что у нашего сознательного мозга есть право вета. Иными словами, наше подсознание Конгресс. Представляющий законопроект. Осознательный мозг. Президент. У нас нет свободы воли в отношении счетов на нашем столе. Но мы сами решаем, какие из них отправить в мусорную корзину. Свобода воли или свобода запрета? Истина состоит в следующем. Для жизни мозг не требуется. Однако он делает жизнь стоящей того, чтобы ее прожить.